Эпилог Демия «Соберись!» — смотрела на меня матушка. «Дыши, давай, повторяй за мной!» Она смешно дула щеки, но мне было не до смеха. Вспышка боли прошила низ живота, расползаясь по всему телу. «Боги!» — зашипела я, силой стискивая пальцами шелковые простыни. «Госпожа, тушьтесь!» Я набрала полную грудь воздуха, напрягая живот и готовая взвыть в голос от адских мучений, через которые на данный момент проходила. Не знаю, сколько времени уже находилось в спальне, пытаясь дать жизнь нашему Скайронам малышу, но, судя по всему, много, так как мои силы были на исходе. После того дня, когда главный мучитель чуть не разрушил нашу Скайронам жизнь и пытался навредить моему дедушке, прошло восемь с половиной месяцев. Многое произошло за этот период. Начнем с того, что главы наших кланов сжалились над Нарейном и не лишили его семьи статуса высших, но из Совета исключили, и входа им туда никогда не видать. На следующий день после правдивого ритуала они наведались в поместье Брайтер, обыскивая его от и до. Как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Вот и они нашли оборудованную лабораторию с пленными вампирами низшего сословия и животными в ней. Всем сразу стало понятно, чем именно занимался этот чокнутый лавьер, И пусть такое говорить нельзя, но я рада, что он покинул этот свет, потому что таким, как он, среди живых нет места. Клан Брайтер, впрочем, как и сам Нарейн, был в шоке, когда вскрылась правда об увлечениях главы, и, как говорит мой дедушка, их эмоции были настоящими. То есть они действительно были не в курсе, чем занимался их больной на голову родственничек. И по сей день о нем не могут забыть. Точнее, не о нем, а о том, что он творил, причиняя боль. Как оказалось, из поместья пропадали служанки, над которыми он и ставил опыты. Моральный урод! Та девочка, которую отравил Лавьер Брайтер, была вылечена, но не противоядием. Его никто и не надеялся найти, как и не верили в то, что Лавьер его предоставит. Когда служанка пришла к главе клана нориган и рассказала деду Кайрона всю правду, он решил поступить благородно. Ишан нориган был благодарен за заплаканной девушке за честность и преданность, ведь именно она помогла выпутаться из всей этой истории. Глава напоил ребёнка своей кровью, которая для низших была недосягаема и являлась сродни чудодейственному эликсиру. Получить простому вампиру хоть каплю крови высшего, да ещё и главы одного из самых могущественных кланов — нечто немыслимое. Поэтому Лавьер не ожидал, что всё повернётся именно таким образом. Малышка излечилась, пусть для этого и потребовалось более недели. Наша свадьба с Кайроном получилась пышной. Наверное, такой ещё не видывал свет. Я сияла от счастья, ведь со мной рядом был тот, кто доказал свою верность, кто искренне полюбил меня и никогда не предаст, неважно, какие препятствия встанут у нас на пути. «Еще!» — повысила голос повитуха. «Ну же!» Я тужилась изо всех сил, сжимая зубы до ломоты в дёснах. За дверью слышались взволнованные голоса мужчин. Они переживали, да только мне было в разы сложнее. «Не могу больше!» устала откинулась на подушке, учащенно дыша. «Хочешь, я позову кайрана заботливо спросила его матушка, протерев мой лоб влажным полотенцем. «Нет!» — выпучила глаза, тут же морщась от боли. «Чтобы он видел меня такой?» — зашипела я, напрягая живот. Женщина лишь хитро улыбнулась в ответ. «Мы сдружились с ней с самого первого дня. Рамирия — женщина эффектная, знающая себе цену, а самое приятное, что мы очень с ней похожи». Давай, милая, подбадривала меня моя матушка. Появилась головка, послышался напряженный голос повитухи. И ещё, давай, девочка, осталось совсем чуть-чуть. Собрав все силы в кулак, я издала протяжный крик, чувствуя, как малыш покидает моё тело. Детский плач пронёсся по комнате, а я в этот момент глотала слёзы счастья, словно ненормальная. "Мальчик!" гордо возвестила повитуха. Какой красавец! Вздыхала мама Кайрана, прилипнув к малыша малышам пересе. Как на Кайрана похож, поддакивала ей моя матушка. Спасибо, со мной всё хорошо, прохрипела я с Ой, девочка наша, всплеснули руками женщины. Умница наша. Ну, нам можно уже войти или нет? раздалось нетерпеливое с другой стороны двери. Кайран, улыбнулась его мама. Волнуется. Давай впустим. Как только у меня начались схватки, я всем мужчинам наказала, чтобы ни один не посмел сунуться в спальню, пока их не позовут. И вот сейчас, услышав крик малыша, они послушно ждали, когда им позволят увидеть сына, внука и правнука. Служанки заменили подо мной простыни, прикрывая чистым покрывалом, и я кивнула с замиранием сердца, наблюдая, как матушка распахивает двери, впуская в спальню до жути взволнованных мужчин. «Сын!» Важно возвестила она, в то время как свекровь уже качала малыша, стоя рядом со мной. «Сын!» — выдохнул кайран протягивая трясущиеся руки, которые тут же спрятал за спину, так как они ходили ходуном. «Давайте оставим их!» — кивнула Рамирия, укладывая кроху рядом со мной и выталкивая новоиспечённых дедушек и прадедушек за двери. «Любимая!» Голос Кая дрогнул, и он поджал губы, смотря на меня таким взглядом, словно готов бросить к моим ногам весь мир. «Спасибо!» — выдохнул он чуть позже, осторожно дотрагиваясь до маленьких пальчиков нашего малыша, сладко причмокнувшего губками. «Ты... ты подарила мне самое дорогое, что есть на всём белом свете!» Устала смотрела на своего супруга, улыбаясь. «Вы моя жизнь!» — шептал Кай, переплетая мои пальцы со своими и поднося их губам, целуя. Мое сердце и душа. И я благодарен небесам за то, что они позволили узнать, что такое настоящая любовь. Не стоит спешить и так рьяно отталкивать того, кто на первый взгляд и не нужен вовсе. Кто знает, вдруг этот кто-то сможет стать частью вас, и ему удастся сотворить вокруг новый мир, в котором будут главенствовать счастье, доверие, понимание и любовь. Конец книги. Читала Ева Ларина.